Глава семнадцатая Под впечатлением от невероятного открытия я едва понимала, что происходит вокруг. Так сильно жгло в груди, Севери вел меня по живому коридору, удерживая за руку, а я вспоминала, как дышат люди, и мелькающие лица, украшенные фальшивыми улыбками, казались, безжизненными масками по сравнению с тем, что я увидела в сердце мужчины. Эмоции, внезапно открывшиеся мне, были похожи на ослепительную лаву, скрытую каменной твердостью огромного вулкана. Теперь-то я поняла, почему драконов называют огнедышащими, и была поражена до глубины души тем, что Уме каким-то чудом умудрялся сдерживать их. «Позвольте вас поздравить!» произнесла одна из элей королевы таким скрипучим тоном, будто подразумевала. «Чтоб ты сдохла, тварь!» «Тут нечему завидовать, госпожа Масленица!» Искренне заметила я после случившегося напрочь, позабыв имя раздражающей меня поклонницы Севери. Прозвище прилепилось к девушке так же крепко, как некогда спонтанная блинная маска. У меня словно внутренности стали наружностями, У Элеи от изумления глаза округлились «Что-что?» Моя дорогая супруга хотела сказать. Галантно заметил, как всегда сдержанный Севери, что ее обуревают эмоции. И если внешне Уме выглядел бесстрастно, то изнутри золотился смехом. Новоиспеченному мужу явно понравились мои слова. А еще я осознала, что Севери в восторге от моей оригинальности и непосредственности. я Действительно, очень нравилось этому мужчине, и сейчас, глядя в его глаза с вытянувшимся зрачком, пролепетала. «О, да! Обурела я капитально!» Аура Уме снова вспыхнула золотом веселья, а мне стало интересно, видит ли он меня так же, как я его? Какие цвета сейчас в моей душе? Щекочут ли мои эмоции Севери так же, как его скрытый смех меня?» «Хотите узнать меня еще лучше, дорогая?» Сузи в глаза шепнул Уме. Я вздрогнула и хотела отвернуться, но с чудовищным сооружением на моей голове сделать это было затруднительно. «Как теперь жить?» «Я теперь открытая книга. Ни секретов, ни личной жизни». Мы шли по живому коридору, и на нас осыпались искры магических благословений. Здесь была и Алка, утирающая платочком слезы, и Бергш, заботливо поддерживающий ее под локоток, и мои милые крошки, наряженные в роскошные платья, и вчерашние сиротки Коти и Рай, и даже паж Королевы, внешне холодные как и Севери, Лаэрт. И тут я встретилась взглядом слепоком, год смотрел из-под лобья и с торжеством кривил пухлые губы, так словно не находился под стражей, а одержал грандиозную победу. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии и вспомнилось, что я так и не поговорила с Фаркасом о том, что этих двоих связывало. Не узнала, почему арендодатель боялся охотника за драконами. Кстати, Асиджи, где Уме? Севери вдруг полыхнул яркой зеленью, подхватил меня на руки и, под ободряющие крики гостей, вынес на залитый солнечным светом балкон. Рунни закрыл дверь, отсекая нас от шума, и задернул штору, чтобы скрыть от жадных глаз. — Что такое? — заволновалась я. — Господин Соксхлет, прошу, поставьте меня! — Нет. Жестко отсек он, но теперь его ледяной тон не пугал так сильно, как бушующий внутри пожар страсти. — Пока не назовете меня супругом. — Дорогой супруг, Осторожно начала я. «Позвольте мне стоять на собственных ногах». Уголки его губ дрогнули, и мужчина аккуратно опустил меня, но горячие ладони не спешил отводить. Огладил мою, затянутую в корсет талию, провел по спине, задевая бантики шнуровки. Коснулся обнаженных плеч. Я завороженно смотрела на мужчину, отмечая невероятно красивые переливы в его душе. Северис скользнув по шее, положил ладони на мои щеки. «Хочет поцеловать?» мелькнула паническая мысль. «Или желает приступить к следующей стадии церемонии бракосочетания?» «Нет, прошу, не здесь!» отшатнулась я. Потеряла равновесие и ударилась о каменные перила. Едва не перелетела через них, поскольку прическа перевесила и грозила увлечь меня вниз. Но когда я уже обреченно глядела вниз и представляла, как красиво будет смотреться усыпанная стразами лепешка из помолодевшей бабушки, то внезапно ощутила свободу. Вцепившись в перила, я села на корточки и, не веря своему счастью, повертела головой. — Я могу двигаться! — официальная церемония позади. Опустившись рядом, заметил Севери. — Поэтому я позволил себе расплести ваши волосы. Предпочел бы сделать это чуть позже, вручную, но вы так страдали, что не выдержал и применил магию. — Вот почему вы меня сюда унесли! — облегченно рассмеялась я. — Нет. Его лицо окаменело, а изнутри мужчина снова полыхнул магическим малахитом. Мне не понравилось, что в этот счастливый момент вы ищете у Мессиджи. — Вы и это узнали? — потрясенно ахнула я, и покачала головой. Уму непостижимо. — Вы злитесь? — прищурился он. — Да! — выдохнула я. Цепляясь за округлые выступы перил, поднялась на ноги. Волна гнева накрыла меня с головой, и пусть вокруг все было залито светом, мне казалось, что внутри растеклась тьма, по которой изредка пробегали фиолетовые молнии магии. Пение птиц будто бы стихло, а распущенные цветы в саду словно потеряли яркость лепестков и утратили дивный аромат. Всего на секунду, но я пожалела, что попала в этот мир, что встретила у и вышла на него. «Почему вы не предупредили, что брак с вами будет таким?» Сжав кулаки, процедила я. «Почему не рассказали о последствиях? Я бы триста раз подумала, прежде чем делать это!» «Вы же сами хотели узнать меня лучше!» Нахмурившись, напомнил он. Я не говорила о том, что хочу видеть вас насквозь, тряхнув локонами, возмутилась я. А тем более, быть такой для вас. Каждый имеет право на личное пространство, показывать другим лишь то, что считает нужным, и утаивать то, о чем говорить не хочет. То, что вы сделали, я воспринимаю как обман и насилие. Вот как! Он потемнел лицом. Глаза с вытянутым зрачком заиграли алыми искрами, а в груди растеклась пугающая чернота, от которой по телу побежали мурашки. Выходит, вы не желаете такого брака. Такого нет. Тогда у меня не остается выбора. Он схватил мою руку и надел на запястье тонкий золотистый ободок. Это брачный браслет. Бесцветным тоном сообщил Уме а внутри мужчины разлился серый туман. Если попадете в беду, наполните его своей магией, и он вытащит вас из любого мира, но придется потерпеть меня. Стремительно развернувшись на каблуках, мужчина направился к дверям и, распахнув их с такой силой, что звякнули стекла, оставил меня одну.